«Слава богам!» — сказал Рейнар, держа на руках обессилившего мальчика. «Он жив?» «Проверь дом и приведи монаха!» — бросил я и осторожно принял на руки ребенка. «Торри совсем рядом! И вместе с нашими лаша...» «Раздери меня, дьявол, Трэмп! Живо!» «Да, мастер!» — кивает он и бросается в дом. Послышался шум, потом грохнуло разбитое стекло. Из дверей вываливается Рейнер. В него вцепилась какая-то безумная баба. Она вопит, размахивает ножом и пытается пырнуть Тремпа. Рейнер несколько секунд терпел, а потом резко, почти без замаха, ударил ее в лицо. Потом завалил на землю и добил кинжалом. «Сдохни, ведьма!» Перешагиваю через труп и пнув дверь, вношу мальчика в дом. «Да?» Я очнулся в таком же доме, как и этот. Интерьер очень похож. Просто один в один. Даже деревянные, украшенные резьбой столбы, которые подпирают крышу, и то присутствуют. Надо бы поинтересоваться, что они значат. Мальчик худенький и жутко грязный. На щеке свежая ссадина, а тело покрыто рубцами, словно его хлестали плеткой. Он смотрит на меня, но не видит. Блуждающий взгляд. «Боги! Я клянусь, что если он умрет, то сожгу деревню дотла, вместе с жителями!» Через несколько секунд раздается лошадиный топот, и во двор влетают всадники. Это Рейнар и монах Торри, которого повстречали вчера вечером. Мы с ним долго говорили, и я нанял его для малыша, за пять долиноров. Громыхнули по веранде шаги, и дверь распахнулась. «Мы уже здесь, мастер!» «Торри!» «Да, мастер Серж!» раздался голос монаха. «Я к вашим услугам!» Дальше монах повел себя как настоящий врач. Попросил нагреть котел горячей воды, найти чистое полотно и не мешать. «Да, я готов доверить жизнь мальчика местным знахарям. Знают, что делают. Они не только монахи и врачеватели. Они еще и колдуют понемногу. Так, слегка, Для врачевания страждущих не больше. Это успокаивало и вселяло надежду. Пока он осматривал малыша, мы с Рейнором вышли на улицу. Там уже стоял управитель. Время было дорого, и я сразу взял быка за рога. «Как тебя зовут?» «Инвар, ваша милость». «Сколько ты получал у прежнего Норра?» «Тридцать долиноров в год и полное содержание». Он переминается на месте, будто скаковая лошадь. «Семья есть?» «Да, конечно. Жена и маленькая дочка». «И как ты жил на 30 долиноров?» спрашиваю я, но он молчит и вздыхает. «Жена иногда помогала хозяйке на кухне и работала прачкой». «Ну да, конечно», кивнул я. «И еще ты слегка обворовывал своего хозяина». Нет, ваша милость, никогда. Видишь эти ворота? Отмахиваюсь я, обрывая этот пустой лепет оправданий. Да, ваша милость. Он не успел закончить, как послышался хлесткий удар. Это Рейнар приложился. Приложился и наставительно заметил. Это мастер Серж. Да, ва... э, мастер Серж. Хорошо, что видишь. И запомни, будешь воровать, повешу. И будешь висеть, пока кости не упадут на землю. Я вам клянусь, не буду, он замотал головой. Хорошо. Буду платить тебе сорок долиноров на полном содержании тебя и всей твоей семьи. Если ты не будешь воровать и вовремя собирать налог с местных жителей. Да, мастер Серж. Он клятвенно прижимает руки к груди и кивает, как заведенный. «Так, с этим делом закончено. Есть еще не менее важные». В груди теснится глухая злоба и требует выпустить ее наружу. «Как нашли этого мальчика и где?» «Его нашли на побережье, мастер Серж. Недалеко отсюда. Два местных рыбака». «И что они с ним сделали?» Он странно говорил, и они... Не мямли. Они решили его продать. Продать? Кому? Убитому вами колдуну, мастер Серж. Понятно. Сквозь зубы рычу я. Возьми этих рыбаков и приведи сюда. Простите, мастер Серж, но это не вполне возможно. Не понял. «Что значит, не вполне возможно?» «Один из них утонул неделю назад?» «Найди двух мужчин и уберите вот это», я указал на тела, лежащие на веранде. «Пусть отнесут их к пристани». «Да, мастер». «И найди женщину, чтоб прибралась в доме». «С вашего позволения, моя жена...» «Согласен». «Кстати, а где ты жил, когда был управляющим?» «Есть домик для прислуги», — объяснил Инвар. «Здесь, на заднем дворе. Но мы с женой и дочкой живем в лачуге на окраине деревни». «Можешь взять жену с дочкой и переселяться сюда. Так будет удобнее». «Спасибо, мастер». «Когда все это будет сделано, то собери жителей у пристани. Буду говорить с ними». Он кивнул и быстро ушел. Через несколько минут прибежала женщина, жена Инвара, худая и бледная. Да, видно, не сладко им пришлось, когда умер старый Нор. Она спросила разрешения и принялась за работу. Видно, что работа привычна, и она старательно к ней относится. Чтобы не мешать, мы с Рейнером ушли в дом. Монах, пока нас не было, перенес ребенка в небольшую комнату, расположенную в глубине дома. Кстати, когда я жил у старика, то так и не попал в это помещение. Было интересно взглянуть. Обычная комната, небольшая, но уютная. Две кровати, небольшой стол и пустой сундучок. Торри поморщился, и мы вышли, чтоб не беспокоить. Надо дом обыскать. Трофеи — это святое. Увы, но никаких трофеев не нашлось. Единственной дорогой вещью был серебряный кубок для вина, сделанный в виде рога. Он висел над камином, и мы не стали его трогать. На полке рядом с камином нашелся тощий кошелек с пятью доленорами. Я хмыкнул и отдал их женщине в виде поощрительной премии. У Рейнора даже настроение пропало. Понимаю. Парень надеялся на трофеи. Как он сам признался, важен не сам трофей, а факт его получения. Для меня главной добычей был мальчик. Наш мальчик. Из нашего мира черт бы меня побрал. Мы налили в кружке вина и сели у огня. Жена Инвара убиралась в доме, попутно отвечая на мои вопросы. И чем больше слушал, тем сильнее ненавидел этих жителей. Я превращаюсь в черного пса? Может быть и так. Но кажется, что я начинаю понимать братьев, сеявших на этой земле страх и ужас. Было за что? Через час жители собрались на пристани. В деревне, не считая детей и дряхлых стариков, было около 40 жителей. Часть домов пустовала. Прошлый год был голодным, и многие умерли. И это тоже заслуга убитого мной колдуна. В прежние голодные годы старик Нур заботился о жителях. И если приходилось туго, заказывал продукты в Гриньярде. И люди жили. Пусть не богато, но жили. А потом взяли и предали этого старика. Твари. Вышел на середину пристани и обвел взглядом жителей деревни. Запуганные, грязные. Мало того, я уже знал про судьбу прежнего Нора. Он умер полтора года тому назад. И эти жители... Они могли спасти его от смерти. Могли, но не спасли. Опустив глаза в землю, проходили мимо доброго человека, которого отравил убитый колдун. И старик Нур ползал по улицам, умирая от боли. Они смотрели и молчали. Противоядие можно было достать и без особого труда. Могли спасти, но не спасли. Долгая и противная история. Мне рассказала ее жена Инвара. Не буду ее пересказывать. Противно. Боги, простите мне ненависть к этим людям. Несколько минут я стоял и смотрел на этих людей. Молча. Они отводили глаза. Я указал на Инвара и монаха Тори, стоящих неподалеку от меня. Жители. Вы. Вы жалкое отродье, а не люди. Видите этих двух мужчин? Они спасли вас от смерти потому что я хотел сжечь и деревню, и вас самих. Так что цените, что эти люди сделали для вашего спасения. Молчат, молчат твари, уставившись в землю. Поднять глаза, нечего землю рассматривать. Смотреть и слушать. С сегодняшнего дня Инвар будет старостой вашей деревни. Собирать дань и вершить суд. А будет заботиться о ваших телах и продажных душах. Может быть, боги будут милостивы и простят вам ваши прегрешения и ваше предательство. Трое мужчин, стоявших во втором ряду, потупились и опять уставились в землю. Вы-то мне и нужны. Я кивнул Рейнару, и он вытолкнул их из толпы. Жалкие оборванцы с печатью Иуды на лице. Ты и ты! Я ткнул пальцем в двух первых. — Это вы избили дюнка Торрии? — Нам приказал знаха. — свистнула нагайка, и по лицу первого потекла кровь. — Шрам останется, чтобы помнил. — Ты тоже бил? — я повернулся к следующему. — Но... Закончить он не успел. Плеть свистнула еще раз. Хорошая нагайка была у Макса, да упокоит боги его бессмертную душу. Да костью кожу рассекает. «Следующий. Это ведь ты нашел мальчика?» «Да. И ты его продал. Продал моего брата. За четыре мюнта.» Говорить не хотелось. Перед глазами стоял маленький мальчик, прикованный цепью к забору. Голодный и раздетый. Попавший в чужой мир ребенок. Я повернулся и, вытащив из-за пояса топор, подошел к новому управляющему и всунул оружие в руки. «Убей!» «Ваша ми... Мастер Серж, я никогда... Если ты не казнишь, то его убью я, но потом убью и тебя!» Дальше смотреть было не на что. На пристани стало на один труп больше. Подчиняясь новому управляющему!» Рыбаки погрузили тела убитых в лодку и вывезли в море. Правильно. Нечего землю загаживать такими тварями. Я, Рейнар и Торри вернулись в дом. Управляющий перетаскивал свои пожитки, а рядом с его домом играла маленькая девочка. Аккуратная и чистенькая девочка. На перилах веранды висели шкуры. Жена Инвара заканчивала мыть пол. Я вошел в комнату и остановился. «Черт побери, Рейнар, подвал!» Я показал Тремпу на люк с железным кольцом. «Такой же был в доме старика. Я просто забыл про его существование. Когда мы вошли в дом, люк был прикрыт шкурой, и мы его попросту не заметили». «Мастер Серж?» — хмыкнул Рейнар и огладил бороду. «Полагаю, что мне стоит поискать несколько свечек?» «Ты совершенно прав, мой друг». Я хотел что-то добавить, но в этот момент в комнату заглянул Тори. «Мастер Серж, ваш мальчик очнулся?»